о бескорыстии. И, наконец, диалог с самим собой. Он и составляет суть очерка полчаса перед сном. С течением лет я научился читать письма как подобные диалоги, и мне стало открываться больше, чем, казалось бы, в них содержится. Вернемся к неожиданному письму которым открывается повествование, рассмотрев его как бы в замедленной съемке. Самым прекрасным в наших отношениях, наверное, были письма. Каждый день я получала на адрес подруги его письма. Потом, чтобы не лгать, рассталась с мужем, хоть он и был добрым и хорошим человеком.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 В общении автора с любимым человеком, с самой собой и с писателем, которому она, пережив разрыв и совершив некий нравственный выбор, об этом рассказывает. В небольшом исповедальном письме три диалога. Самым волнующим и действенным, формирующим ситуацию, кажется, диалог с человеком, которого она полюбила. Диалог, в полном классическом смысле, во всех доступных человеческому общению формах, начиная с писем и кончая непосредственной беседой или емким молчанием. Но, и это самое интересное, подлинно решающим, подлинно формирующим ситуацию является диалог с собой. И вот я решила, пишет она. Решилась на что? на утрату человека, который был ей дорог. На то, чтобы больше никогда не получать от него милых, чудных писем. Решилась на одиночество? Нет. Это лишь цена. Цена дорогая, но не больше, чем цена. Ее заплачено за то, чтобы не утратить в собственной душе чего-то самого ценного, без чего душа уже не душа. Человек совершил выбор, то есть понял некую истину, возможно, истину старую, как мир. Самое страшное одиночество, одиночество вдвоем. Но старые истины переживаются как открытие, когда они не вычитаны, выстраданы. Во всех великих романах диалоги ведут к озарению. В жизни тоже. Любая душа уникальна. И то, что озаряет ее, тоже. Если диалог с человеком, который казался единственным в мире...